Шестая легенда о власти. Гассан торговал финиками на улицах Дамаска. Говоря, что он торговал, я, собственно, хочу сказать, что он их не продавал, ибо его финики были так мелкие, что никто не хотел их покупать. С досадой и завистью глядел он на то, как покупатели поддерживали богатого Ауледа, жившего на циновке неподалеку от него. Все, имевшие высокие хоромы, жили в дамаске на ценовках, так как не имели над собою крыши. Богатство Ауледа заключалось также не в домах, а в саде, который был так плодороден, что росшие в нем финики были втрое крупнее обыкновенных, поэтому всякий, кто проходил мимо, покупал финики у Ауледа, а не у Гасана. В это время в город пришел дервиш, обладавший большой мудростью но не имевший пищи. По крайней мере, ему приходилось свои познания обменивать на кушание, и мы увидим, какую пользу извлек из этой мены Гасан. «Дай мне поесть», — повелел ему Дервиш, «тогда я сделаю для тебя то, чего не в состоянии сделать ни один калиф. Я устрою, что народ будет покупать у тебя финики, ибо я сделаю их более крупными, чем финики Ауледа» как велики они у Ауледа. «Увы, о дервиш, посланный мне Аллахом, целую твои ноги. Финики Ауледа, да пошлет ему Аллах судороги, втрое крупнее обыкновенных фиников. Вступи на мою циновку Сядь, скрестив ноги, будь благословен научи, что мне делать, чтобы мои финики были крупнее и чтобы народ покупал их у меня». Гасан мог бы спросить, почему Дервиш, одаренный такой силой, нуждается в пище. Но насмешничать Гасан не любил. Он поставил перед гостем вареную кожу, все, что у него оставалось от украденного козленка. Дервиш поел и, насытившись, сказал, «Финики твоего соседа втрое крупнее обычных». «Как же должны быть велики твои финики, о Гасан, сын неведомого мне отца!» Гасан подумал с минуты и сказал, «Да пошлет тебе Аллах детей и скота! Я хотел бы, чтобы мои финики были втрое крупнее тех, в какие ты мог бы их превратить». «Хорошо», — сказал Дервиш, «взгляни на эту птицу, привезенную мною с далекого востока. Скажи ей, что каждый из твоих фиников равняется трем твоим финикам». «Да наградит тебя Аллах жеными и верблюдами, у Дервиш!» «Но разве поможет, если я скажу птице то, чего нет?» «Делай, как тебе говорят», — ответил мудрец. «На то я и дервиш чтобы ты меня не понимал». Гасан пожелал птице, чтобы у нее выросли длиннейшие перья, и назвал ее птицу Рох. Но то не была гигантская птица Рох в восточной мифологии. То была маленькая птичка, похожая на ворону, с болтливым языком и подпрыгивающей походкой. Дервиш вывез ее с острова Суматра, куда она была завезена купцами, приехавшими морем из страны, где люди похожи на негров, хотя это и далеко от Африки. Гассан назвал ее птицей Рох, так как знал, что всякий, от кого чего-нибудь ждут, делается важным. И наоборот, когда кому-то что-либо нужно от другого, то он съеживается и унижает себя. Таков в Дамаске был обычай. «Я твой раб, по птице-рох. Отец мой был собак, а каждый из моих фиников по величине равняется трем моим финикам». «Хорошо», — сказал Дервиш, — «продолжай, так и чти Аллаха». Гасан так и сделал. Он боялся Аллаха и твердил птице постоянно о том, что его финики непомерно крупны. Добродетель вскоре была награждена не успел еще калиф в третий раз повелеть лишить жизни всех обитательниц своего гарема не успела еще ни одна мать снарядить как следует свою дочь на рынок в константинополь не успел еще гасан поймать ни одного заблудшего козленка как вдруг птица сказала мой отец собака этого не нужно было говорить но она повторила слова гасана отец мой собака «Да вырастут у тебя длиннейшие перья, финики Гасана сына. Не знаю, как звали отца Гасана, да дело и не в этом. Финики Гасана втрое крупнее самих себя». Были в Дамаске люди, возражавшие против этого, но это продолжалось недолго. В голосе птицы было нечто, колебавшее воздух особенным образом и влиявшее на преломление лучей. Финики росли, росли в глазах публики, а птица продолжала твердить, финики Гассана втрое крупнее своей обычной величины. И финики все росли. Люди чуть не давили друг друга, чтобы добиться случая поесть этих фиников. Аулет впал в бедность. Гассан накупил много козлов и козлят и построил крышу над своей циновкой. Он стал очень честен и считал позором, когда кто-нибудь, не имея собственных козлят, съедал у него козленка. Он продолжал по-прежнему бояться и чтить Аллаха. Своим благочестием и богатством он обязан был маленькой птичке, твердившей беспрестанно одно и то же и превращавшей, благодаря частому повторению, ложь в правду. Все находили финики Гасана крупными, все спешили их покупать, все! За исключением самого Гасана, который в Тихомолку запасался ими у Ауледа, у которого он был теперь единственным покупщиком. Так все это осталось и по сей день.